На улице вновь накрапывал дождь. Переулок, где находилось отделение, узкий, грязный, забитый машинами, выглядел уныло. И я затысковала. Дождь расходился. Азот остался в машине. И мы, достигнув первой же подворотни, закурили, глядя на облезлого кота, устроившегося по соседству. «Ну, хоть водки выпили», заметила Женька-оптимистка. «Ага», кивнула я. «С хорошим человеком познакомились. Надо бы его на ключ запереть. Вдруг начальство хватится. А ключ оставить дежурному». «Может, вернемся?» — предложила Женька, на мгновение высунувшись из подбородни. Но тут же юркнула назад. «Вот черт! Что за погода?» «Нормальная питерская погода», вздохнула я и перешла к насущному. «Ты лучше скажи, что делать». А чего тут сделаешь? Дождёмся, когда дождь стихнет, и на московский вокзал. А как же моя машина? Машина, я думаю, в хороших руках. И беспокоиться о ней дело зряшнее. Не найдут, вздохнула я. Сашка способен найти только бутылку, и то при условии, что она под столом стоит. Анфиса, отнесись к происходящему философски. «Ты же автор детективных произведений. Вот тебе сюжет из жизни». «Барахло жалко», – заметила я, и Женька согласно кивнула. «Жалко». Мы присели на корточки и опять закурили. Женька обнаружила в сумке бутерброды, и мы поужинали, угасив кота, который сразу же подобрел и позволил себя погладить. Дождь шел, не переставая. Стемнело. Мы так успели привыкнуть к подворотне, что покидать ее не хотелось. «Хорошо хоть документы и бабки в сумке, а ты хотела их в чемодан засунуть», – заметила подружка. «В чемодане безопаснее», – вяло возразила я. «Сумку потерять можно». «Ага. Ну что, потопали на вокзал?» – предложила Женька, поднимаясь Дождь наконец-то стих и этим обстоятельствам следовало воспользоваться. Не успели мы покинуть подворотню, как услышали знакомый голос. «Девчонки!» – обернулись и увидели Сашку, который весело шлепал по лужам. «Вы чего здесь? От дождя прячетесь?» «Прячемся. Зонты в машине остались». «А я свой где-то потерял». «Куда намылились?» – поинтересовался он. «На вокзал, конечно». «Ага». Пожили бы пару деньков, вдруг повезет и тачка отыщется. Остановиться есть где, а то ко мне можно. Тут недалеко, на Короленко, живу в коммуналке, но как-нибудь разместимся. «Ничего вы не найдете», – неожиданно зло заявила Женька, разглядывая помятую физиономию Сашки. «В принципе, можно», – вяло возразил он. «Но это не к нам надо, а к братишкам». Однако стоить будет штуку баксов, никак не меньше. «А где их взять?» – рассверепела Женька. Сашка пожал плечами и миролюбиво предложил. «Здесь в трех шагах кафешка дешевая. Посидим, согреемся и в спокойной обстановке все решим. Поезда на Москву каждые два часа отправляются, так что уехать всегда успеете. Потопали? Потопали!» Согласно кивнули мы и зашагали по узкому тротуару. Но нашему намерению культурно провести досуг не суждено было сбыться. Не успели мы пройти и сотню метров, как из-за угла дома вывернул мужчина ветровки, задел плечом идущего с краю Сашку, извинился и торопливо зашагал прочь. Казалось бы, пустяковый инцидент исчерпал себя на этом. Но Сашка вдруг повел себя неадекватно. Замер посреди тротуара, морща лоб, обернулся, и мы обернулись вслед за ним. Парень в ветровке к тому моменту испарился, наверное, исчез в ближайшей подворотне. Сашка продолжал стоять на месте, тараща глаза, а мы недоумевали, от чего его так разбирает. Вот что, заявил он, выйдите, а я вас догоню. Куда идти, не поняла Женька, прямо. «Кафешка вон там. Вывеску видите? Я мигом». И Сашка бросился в подворотню. «Куда должно быть?» Свернул парень. «Ну и что?» спросила Женька, хмуро глядя на меня. «Откуда я знаю? Может, он в туалет захотел?» «Может», – пожала плечами подружка. «Идем, что ли?» Но вместо того, чтобы отправиться в кафе, мы продолжали стоять на месте. Прошло минут пять. Так что, если Сашка покинул нас по нужде, пора ему было бы вернуться. выходила, либо нужда у него большая, либо вовсе не затем он в подворотню бросился. А зачем тогда? Мы переглянулись и резво потрусили в том направлении и через минуту опасливо заглядывали в эту самую подворотню. Ничего особенного. Нормальная подворотня в лучших питерских традициях, мрачная, пахнущая туалетом. Дальше двор-колодец с еще одной подворотней. Скорее всего, двор был проходным. В подворотне горела послеповатая лампочка. «Сашка!» – громко позвала Женька. И он немедленно откликнулся. «Здесь я!» – и вскоре пристал нашим очам почему-то пошатываясь и держась за голову. То, что Сашку мотало, меня не удивило, и голова у него вполне могла трещать, потому что было с чего. Но тут он приблизился, и мы дружно ахнули. Из-под Сашкиной ладони на лоб стекал кровавый ручеек. — Ты башкой, что ли, треснулся? — пролепетала Женька. А Сашка сказал, — Анфиса, — «Дай мобильник». Я торопливо протянула телефон, а он набрал номер, чертыхнулся, потому что про код забыл, как недавно Женька, и, исправляя свою ошибку, торопливо заговорил. «Значит так, девчонки, шагайте на вокзал, потому что лучше вам в это дело не лезть. Пользы никакой, а неприятностей может быть сколько угодно». «Что?» – пискнула я, но Сашка в этот момент заговорил по телефону. «Серега, это Лукьянов. Да я, я, слушай. Сегодня ориентировка пришла. Этот, как его, из тюрьмы сбежал. Рожа его прямо напротив твоего места. Ну. Так я его сейчас в трех шагах от отделения встретил. Не привиделось, точно он. По башке мне долгат. Его всё нет. Да я серьезно. Что ты дурака боляешь? заорал Сашка. А мы от неожиданности подпрыгнули. «Посылай ребят! Пусть район перекроют!» «Как машин нет? Была же машина!» «Вот черт!» Сашка сунул мне в руку телефон и потрусил в сторону родного отделения. А мы продолжали хлопать глазами. Потом кинулись за ним. Но Сашка, обернувшись, махнул свободно рукой и рякнул. «Уезжайте! Вас здесь только не хватало!» Мы замерли, как по команде. А потом побежали в другую сторону. И тут... Точно назло, дождь полил как из ведра. Мы побежали до конца улицы и юркнули в очередную подворотню. «Ты чего-нибудь поняла?» – спросила Женька. «Поняла. У меня машину угнали», – проблеяла я. «С машиной все ясно. Тачка твоя накрылась, а вместе с ней мои шмотки. И мои. А я что, спорю? Этот тип ветровки, опасный преступник, сбежал из тюрьмы». Сашка его как-то умудрился узнать И теперь побежал ловить Лучше б он мою машину искал Да послушай ты, дурища Сашка поступил исключительно благородно Не стал нас во все это дерьмо впутывать Чего нас впутывать? Я, кроме ветровки, ничего не видела Да и то не разобрала То ли серая, то ли синяя А Сашка твой опохмеляться побежал Злое ответила я Тоже не грех Но я сейчас не об этом. Сашка смылся, а беглый каторжник, который ему по башке съездил, где-то здесь бродит. Точно в ответ на ее слова за нашими спинами раздались шаги, но через мгновение стихли. Мы вцепились в локти друг другу и застучали зубами, вглядываясь в полумрак подворотни. Однако очень скоро я отпустила Женькин локоть. Двор впереди выглядел вполне безопасно. «Идем», — сказала я решительно. «Двор проходной. Выйдем на соседнюю улицу и напрямую к вокзалу». И зашагала, не дожидаясь Женькиных возражений. Стук каблуков весело отдавался по сводами. Женька припустилась за мной, и через минуту мы вошли во двор, где одиноко стояла старенькая копейка. Рядом с деревянным ящиком неизвестного назначения В этот момент хлопнула дверь подъезда И оттуда показался молодой человек кожаной куртки Щелкнул зонтом и направился к копейке «Эй, красивые, вы чего под дождем мокнете?» Спросил он Парень улыбался и посматривал на нас с интересом Физиономия его выглядела добродушной и очень симпатичной Ко всему прочему, парень был блондин, а Женька с ума сходит по блондинам. Оттого она мгновенно превратилась из мокрой курицы в принцессу в изгнании. И певучи ответила. Мы к вам издалека приехали, а про забыли. В нашем родном городе сегодня 28 тепла и без осадков. Без осадков это здорово, но не про нас. Он открыл машину и предложил. «Садитесь, подвезу. Что ж, дорогим гостям понапрасну мокнуть». Женька бросилась к жиулям. И мне ничего не оставалось делать, как последовать ее примеру. Одной ногой я уже была в кабине, когда обратила внимание на деревянный ящик. Точнее, не на ящик, а на мужской ботинок, который нахально торчал из-за него. «Там кто-то есть». Вытягивая шею, сказала я. «Где?» нахмурилась Женька. «За ящиком». Парень удивленно поднял брови и переспросил. «За ящиком?» «Да, ботинок мужской». «Зачем тебе ботинок?» разозлилась Женька. А я не удержалась и рявкнула, Понадобился. И сделала пару шагов в сторону ящика. Парень присоединился ко мне, а вслед за ним и Женька. И вскоре очам нашим предстало довольно странное зрелище. Мужчина лет 50 лежал на асфальте между ящиком и стеной дома. Руки сложены на груди, голова запрокинута. «Труп!» – ахнула Женька и попятилась, наступая мне на ноги. Я шарахнулась в сторону, готовясь заорать во все горло. А парень проявил чудеса героизма. Склонился над мужчиной и тут же отпрянул, морща нос. «Водяра это как прет! С ума сойти!» «Так он пьяный?» – обрадовалась Женька. «Конечно! Он не из нашего дома. Должно быть, приблудился. А может, бомж какой? Ладно, поехали». «А как же он?» – растерялась я. «Полежит, очухается и домой пойдет. Если у вас есть желание с пьяным нянчиться, пожалуйста, а меня увольте». Парень занял водительское место. И мы с Женькой торопливо устроились в кабине. Он завел машину и покинул двор. А я принялась мучиться сомнениями. Дядька, устроившийся за ящиком, на бомжа никак не походил. Одет был в костюм и даже галстук нацепил. Хотя, конечно, напиться и в костюме можно. Но за ящиком-то он как оказался? Прятался, что ли? Боялся, что его в отрезвитель заберут? известно как далеко завели бы меня эти мысли, но тут парень спросил. «Вам куда, девчонки?» И Женька ответила. «На Васильевский остров». «Отлично, нам по пути», – развеселился парень. А я пришла в себя, ткнула Женьку в бок, а потом зашептала. «Зачем нам, на Васильевский? Мы же на вокзал». «Не дергайся и послушай меня», – жарко задышала Женька мне в ухо. «Менты тачку с барахлишком ни в жизни не найдут. А Сашка нам умную мысль подал. Мы с тобой к кому ехали? То-то. Старичок у нас непростой. И очень возможно, что пользы от него поболи будет. Соображаешь?» Соображала я не слишком хорошо. Но все-таки основную мысль уловила. «Думаешь, он способен отыскать мою машину?» Ну, сам-то он вряд ли по дворам рыскать будет, но у дяди его масштаба обычно такие связи. Желание вернуть свою собственность сыграло со мной злую шутку. Я в очередной раз поддалась Женькиным уговорам, и из этого получилось такое. Впрочем, не буду забегать вперед.